Глава 32. Монахиня Анна Герасимовна, прожившая 45 лет вместе с Христа ради юродивой Пелагеи Ивановны Серебренниковой, рассказывала об общении с другими Юродевами так. Забегали к Пелаге Ивановне и прочие, бывавшие в обители, блаженные рабы Божии, такие же, как и она, дурочки, как себя они величали. Раз, например, зашла так всеми называемая блаженная Паша Саровская. Она потому и называлась Саровскую, что несколько лет спасалась в Саровском лесу. Взошла и молча села возле Пелагеи Ивановны. Долго смотрела на нее Пелагея Ивановна, да и говорит. — Да, вот тебе-то хорошо, нет заботы, как у меня. Вон детей -то — Вон детей-то сколько! Встала Паша, поклонилась ей низехонько, и ушла, не сказавшую ни слова в ответ. Спустя много лет после того сестра обители нашей Ксении Кузьминишна, старица прежних саровских времен, однажды во время обедни осталась одна с Пелагеей Ивановной и, сидя на лавке у окна, тихонько расчесывала у ней голову, а Пелагея Ивановна спала. Вдруг Пелагея Ивановна вскочила, точно кто ее разбудил, так что старицу Ксению испугала бросилась к окну, открыла его и, высунувшись наполовину, стала глядеть вдаль и на кого-то грозить. «Что такое?» — подумала старица Ксения, подошла к окну поглядеть и видит. Отворяется обительская калитка, что у Казанской церкви, и в нее входит блаженная Паша Саровская с узелком за плечами, направляется прямо к Пелаге Ивановне и что-то бормочет про себя. Подойдя ближе, и, заметив, что Пелагея Ивановна ей что-то таинственно говорит, Паша остановилась и спросила. — Что, матушка, или не идти? — Нет, — говорит Пелагея Ивановна. — Стало быть, рано еще, не время? — Да, — подтвердила Пелагея Ивановна. Молча на это низко поклонилась ей Паша и, тотчас же, не заходя в обитель, ушла в ту самую калитку. И после этого года полтора не была у нас. — Вот они блаженные-то, как разговаривают, — говорила Анна Герасимовна. Поди и понимай их, как хочешь. А они, дурочки-то, все знают, лишь друг на друга только взглянут, все и понимают. Что же, вы думаете, значили эти таинственные их разговоры? А вот что. Лет за шесть до смерти Пелагеи Ивановны явилась к нам опять Паша с какой-то детской куклой. А потом, еще немного погодя... И со многими куклами. Нянчица бывала с ними, ухаживает за ними, называя их детьми. И стала Паша по несколько недель, а потом уже и по несколько месяцев проживать у нас в обители, где день, где ночь. За год до кончины Пелагея Ивановны почти весь год прожила у нас. А как скончалась Пелагея Ивановна, то осталась даже и совсем в нашей обители. Была несколько раз одна у меня, и я пробовала предложить ей остаться. — Нет, нельзя, — говорит, — вон маменька-то не велит, — отвечает мне, показывая на портрет Пелагея Ивановны. — Что это, — говорю, — я не вижу. — Да ты-то, — говорит, — не видишь. — А я-то вижу. Не благословляет. Так и ушла и поселилась у клиросных в корпусе. Нельзя сомневаться в том, что Пелагея Ивановна поставила на свое место Прасковью Ивановну с той же целью, как отец Серафим послал ее в Дивеев. Их назначение в обители – спасать души монашествующих от натисков врага человечества, от искушений и страстей им ведомых по прозорливости. Если дивная и блаженная раба Божия Просковия Семеновна, шумевшая в дни неправильных действий в Дивееве Преосвященного Нектария, называла Пелагею Ивановну вторым Серафимом, то мы не ошибемся, если скажем, что за вторым стал в Дивееве и третий по духу и страданиям Серафим, испытавший в течение 30 лет пустына жительство в Саровском лесу, строжайшее постничество, наконец, телесные истязания в миру, как Пелагея Ивановна, и избиение, как отец Серафим, врагом, который вооружил против нее разбойников с целью ограбления перед приходом на жительство в обитель, проломил блаженную голову и оставил жертву свою, плавающую в крови. Таковы были ученицы великого старца и блаженного Серафима. Как же не сказать, что счастливы мы, живя одновременно с такими людьми на земле и имея их перед глазами себе в назидании. Блаженная Прасковья Ивановна, всем известная по данному и прозвищу Паша Саровская и почитаемая в обители за маменьку, родилась в Тамбовской губернии, Спасского уезда, в селе Кольском, поместье господ Булыгиных, от крестьянина Ивана и жены его Дарьи, которые имели трех сыновей и двух дочерей. Одну из дочерей звали Ириной, нынешнюю Пашу. Господа отдали ее 17 лет против желания и воли замуж за крестьянина Феодора. Ирина жила с мужем хорошо, согласно любя друг друга И мужнина семья очень уважала ее, потому что Ирина хорошо работала, ходила на барщину, любила церковные службы, усердно молилась, избегала гостей, общества и не выходила на деревенские игры. Так прожила она с мужем 15 лет, и Господь не благословил ее детьми. По прошествии этих годов господа Булыгины продали их другим помещикам, немцам, господам Шмидтам, в село Суркот. Через пять лет после этого переселения муж Ирины заболел чехоткой и умер. Тогда господа ее взяли в кухарки и экономки. Несколько раз они пробовали вторично ее выдать замуж, но Ирина решительно сказала «Хоть убейте меня, а замуж больше не пойду». Так ее и оставили. Но вот через полтора года стряслась беда над усадьбой Шмидта. Обнаружилась покража, Двух холстов. Прислуга показала, что их украла Ирина. Приехал Становой со своими солдатами, и помещики упросили его наказать виновную. Солдаты зверски ее били, истязали, пробили ей голову, порвали уши. Ирина продолжала говорить, что она не брала холстов. Тогда господа призвали местную гадалку, которая сказала, что холсты украла. Действительно, Ирина. «Да не это» и опустила их в воду, то есть в реку. На основании слов гадалки начали искать холсты в реке и нашли их. После перенесенного истязания невинная Ирина не была в силах жить у господ Нехристи и в один прекрасный день ушла. Помещик подал заявление о ее пропаже. Через полтора года ее нашли в Киеве, куда она добралась христовым именем на Богомоле. Схватили несчастную Ирину, Посадили в Острог и затем, конечно, не спеша, припроводили по принадлежности к помещику. Можно себе представить, что она испытала в Остроге, сидя с арестантами, мучимая голодом и обращением конвойных солдат. Помещики, чувствуя свою вину и как они жестоко отнеслись к ней, простили Ирину, желая опять пользоваться ее услугами и стараниями исполнять свои послушания. Господа сделали Ирину огородницей, и более года она прослужила им верою и правду Но ее возвратили из Киева уже не той, какая она была ранее. В ней произошла перемена, внутренняя, которая явилась вследствие испытанных страданий, несправедливости и получения сердечной теплоты и света у старцев в Киеве. Могла ли она ждать впереди что-либо от людей, когда вся... Честная и добрая жизнь ее даже не уверила никого в порядочности и справедливости. Теперь в сердце ее жил один Бог, единый, любящий, нелицеприятный, милосердный Христос. И она поняла в Киеве, к чему должны стремиться люди и единственно, чем могут усладить свое сердце на земле. Ирина жила, работала, услуживала господам, Но сердце ее укреплялось одними воспоминаниями о Киеве, о пещерах, угодниках Божиих и о своем духовном отце старце. Видно было, что горело и билось в ней сердце любовью ко Христу и духовной жизни, если она, несмотря на все ужасы, ареста востроги и шествия по этапу, не вытерпела и убежала вторично от своих Господ. Через год, по объявлению, ее опять нашли в Киеве и арестовали. Снова ей пришлось претерпеть страдания строго, этапного препровождения к помещикам, и, наконец, к довершению всех испытаний, господа не приняли ее и выгнали раздетую, без куска хлеба, на улицу деревни. Идти ей теперь в Киев, конечно, было непосильно и даже бесполезно в духовном смысле. Участь ее решилась, и при помощи прозорливых подвижников киевской лавры Она знала волю Божию. Несомненно, эти духовные отцы благословили ее на юродство ради Христа. Пять лет она бродила по селу как помешанная, служа посмешищем не только детей, но и всех крестьян. Тут она выработала привычку жить все четыре времени года на воздухе, голодать, терпеть стужу и затем пропала. За неимением личных сведений от блаженной Паши мы не можем сказать, где она жила до переселения в Саровский лес или она прямо удалилась туда из господской деревни. Несомненно одно, что в Киеве она приняла тайный постриг с именем Пороскевы и оттого называет себя Пашей. В Саровском лесу она пребывала по свидетельству монашествующих в пустыне около 30 лет, жила в пещере, которую себе вырыла. Говорят, что у нее было несколько пещер в разных местах обширного непроходимого леса, переполненного хищными зверями и медведями. Ходила она временами в Саров, в Дивеево, и ее чаще видели на Саровской мельнице, куда она являлась работать, на живущих там монахов. Она обладала всегда удивительно приятной наружностью. Во время своего жития в Саровском лесу долгого подвижничества и постничества, Паша имела вид Марии Египетской. Худая, высокая, совсем сожженная солнцем и поэтому черная, страшная, носила в то время короткие волосы, так как все поражались ее длинным до земли волосами, придававшим ей красоту, которые мешали ей теперь в лесу и не соответствовали тайному постригу. Босая в мужской монашеской рубашке, Свитки, расстегнутые на груди, с обнаженными руками, серьезным выражением лица, она приходила в монастырь и наводила страх на всех, не знающих ее. За четыре года до переезда в Дивеевскую обитель она временно проживала в одной из деревень. Ее уже считали тогда блаженной и прозорливостью своей она заслужила всеобщее уважение и любовь. Крестьяне и странники давали ей деньги, прося ее молитв а исконный враг всего доброго и хорошего в человечестве вселил разбойникам напасть на нее и ограбить несуществующее богатство, чем уподобил ее страдание страданием батюшки отца Серафима. Негодяи избили ее до полусмерти и блаженную Пашу нашли всю в крови. Она болела после этого целый год и совершенно уже никогда не оправлялась. Боли проломленной головы и опухоль под ложечкой мучает ее постоянно, хотя она, по-видимому, не обращает никакого внимания и только изредка говорит себе же «Ах, маменька, как у меня тут болит! Что не делай, маменька, а под ложечкой не пройдет!» Живя уже в Дивееве, она поздней осенью 1884 года шла мимо ограды кладбищенской церкви Преображения Господне и, ударив палкой об стол ограды, Сказала, вот как этот-то столб-то повалю, так и пойдут умирать, только поспевай могилы копать. Слова эти скоро сбылись. Как повалился столб, умерла блаженная Пелагея Ивановна, за ней умер священник Феликсов, потом столько монахинь, что сорокоусты не прекращались целый год, и случалось, что двух за раз отпевали. Когда скончалась Пелагея Ивановна, то в два часа ночи ударили в большой монастырский колокол, и все клиростные, у которых жила в это время блаженная Паша, переполошились, повскакали с постелей, думая, что это не пожар ли? Паша встала вся сияющая и начала всюду у икон ставить и зажигать свечи. «Ну вот», — сказала она, — «какой тут пожар?» «Вовсе нет. А просто теперь это у вас снежок маленько растаял, а теперь...» Темно будет. Паша Блаженная поселилась временно в клеросном корпусе у Татьяны Никифоровны Захаровой, хотя прежде всегда отказывалась, когда ее звали к себе монашенки. Но через неделю после смерти Пелагеи Ивановны она стала роптать, что ей холодно спать у двери, у порога, где было единственное для нее свободное место. — Вы попросите матушку-игуменю, — сказала ей Татьяна Никифоровна. «Верно, вам не откажут дать более покойное место». «Что же», — ответила Паша Блаженная, — «коли милость их будет». На этих словах поймали ее клиросные сестры, боявшиеся, что она все-таки уйдет и не станет жить в девееве, да и доложили по начальству ее желание. Видно, пришел час воли Божией. Матушка-игумене Мария весьма обрадовалась. Сейчас же распорядилась переместить клиросных, дабы дать ей свою собственную маленькую келью. Келью убрали, оклеили, устроили, поставили постель, комодик, стол и сундук. Развешили иконы, лампаду и подарили ей подушку, одеяло, самовар, чай, сахар, чашку и все необходимое. Паша Блаженная еще на крыльце встретила посланных с вещами келейниц со словами – «Милости просим!» Уж так она была рада, когда ей совсем убрали и устроили келью. Она стала весело распевать и восторгаться, что теперь у нее свой чуланчик. После побоев и подстарость Прасковья Ивановна начала толстеть. Типичная наружность ее бывает весьма разнохарактерна, смотря по настроению внутреннего духа, то чрезмерно строгая, сердитая и грозная, То ласковое и доброе, то горько-горько-грустное. Но от доброго взгляда ее каждый человек приходит в невыразимый восторг. Детские, добрые, светлые, глубокие, ясные глаза ее поражают настолько, что исчезает всякое сомнение в ее чистоте, праведности и высоком подвиге. Они свидетельствуют, что все эти странности ее иносказательный разговор, строгие выговоры и выходки Лишь наружная оболочка, преднамеренно скрывающая величайшее смирение, кротость, любовь и сострадание. Тому, кто испытает ее взор на себе, так и хочется броситься, обнять и расцеловать ее. Облекаясь в сарафана, она, как превратившаяся в незлобливое дитя, любит яркие красные цвета и иногда надевает на себя несколько сарафанов сразу как, например, когда встречает почетных гостей или в предзнаменовании радости и веселья для входящего к ней лица. На голове носит обыкновенный старушечий чепец и крестьянский платок. Летом она ходит в одной рубахе. Чрезвычайно чистоплотная, порядочная. Она любит, чтобы в ее келе была прятна. Со дня смерти блаженной Пелагеи Ивановны она уже переменила несколько помещений, и ныне живет у ворот с монахиней Анной Ивановной, заведующей монастырской лавочкой, в которой продаются образа, крестики, поиски и прочее. В клиросном корпусе одно время она жила у монахини Александры Ивановны, которая по временам продолжает ходить и теперь, называя ее Александр Иванович. Обстановка келии несравненно лучше, чем была у блаженной Пелагеи Ивановны, сидевшей на полу у печки между тремя дверьми. Несомненно, что у каждой блаженной имеются свои особенности. Деревянная прочная кровать блаженной Паши с громадными подушками редко занимается ею, а больше на ней покоятся куклы. Да и нет времени ей лежать, так как ночи напролет она молится перед большими образами, поставленными в киотах как в правом, так и в левом углах. Изнемогая под утро, блаженная Паша ложится и дремлет, но чуть брежет свет, уже моется, чистится, прибирается или выходит на прогулку для молитвы. От живущих с нею и от тех, у кого она ночует иногда в клиросном корпусе по старой привычке, она непременно требует, чтобы в полночь они встали помолиться. И если кто не исполняет этого монашеского правила, то начинает настолько шуметь, воевать и брониться, что поневоле все встают ее унимать. Строго следит она также, чтобы сестры ежедневно ходили на службы в церковь. Если блаженная Паша остается в келье, то, напившись чаю после обедни, садится за работу, вяжет чулки или делает пряжу. Это занятие сопровождается, конечно, внутренней Иисусовой молитвой, и потому Пашина пряжа так ценится в обители, что из нее делают поиски и четки. В иносказательном разговоре своем она называет вязание чулок упражнением в непрерывной Иисусовой молитве. Так однажды приезжий подошел к ней с мыслью, не переселиться ли ему поближе к дивному в духовном отношении Дивееву. И она сказала ему в ответ на мысли его, ну что ж, приезжай к нам в Саров, будем вместе грузди собирать и чулки вязать, то есть нагибаться при собирании грибов пласть земные поклоны и чулки вязать, учиться Иисусовой молитве. Привычка ее жить с природой в лесу заставляет блаженную Пашу иногда летом и весной удаляться в поле, в роще, там проводить в молитве и созерцании по нескольку дней. Не забывает она и те монастырские послушания, которые отдалены на несколько верст от обители. Познавая по прозорливости духовные потребности монашествующих, Но живущих на большой дороге, в соблазни, она стремится туда бороться и со врагом, и для наставления сестер. Конечно, везде ее принимают с радостью, особым удовольствием и упрашивают пожить подольше. К особенностям ее пути относится стремление постоянно переходить с места на место. Еще прежде, когда мать Гумень предлагала ей сама и через других поселиться в монастыре. Она всегда отвечала, Нет, никак нельзя мне, уж путь такой, я должна всегда переходить с места на место. Поэтому и теперь, под старость, она все странствует из келии в келью, от монастыря в дальнее послушание или в саров, на прежние свои излюбленные места. Этим немало смущаются живущие с нею монахини, которые по величайшей любви к ней скучают, тоскуют в нее ее отсутствия и еле справляются с народом, приезжающим и приходящим к блаженной за советом и наставлением. Во время своих странствований она имеет простую палочку, которую называет тросточкой, узелок с разными вещами, серп на плече и несколько кукол за пазухой. Этот вид блаженной Паши с вьющимися седыми кудрями и чудными голубыми глазами в ее преклонные годы ныне невольно приковывает внимание каждого человека, Тросточкой своей она пугает иногда простой народ, пристающий к ней и виновных в каких-нибудь проступках. — А где моя тросточка? — Ну-ка я возьму ее, — говорит она, когда ее растревожит Все боятся этой тросточки. И бывают случаи, что она немилосердно бьет ею, когда никакими словами нельзя вразумить человека. Так однажды пришел странник и пожелал, чтобы его впустили в келью, А блаженная Паша в это время была чем-то занята, и монахиня Анна Ивановна не решалась ее тревожить. Но странник дерзко настаивал на своем и, наконец, сказала Анне Ивановне, «Передайте ей, что я такой же, как она». Удивилась Анна Ивановна словам, доказывающим, что в нем нет ничего духовного, но все-таки сочла нужным передать блаженной Паше о приходе столь мало смиренного странника. Анна Ивановна вошла в келью, смеясь, и говорит. — Маменька хорошая, там к тебе пришел странник и велел передать, что он такой же, как ты. Белишь пустить? Блаженная Паша ничего не ответила, но вскоре взяла свою тросточку и вышла наружу. Пока странник кланялся ей, она начала бить его изо всех сил тросточкой, восклицая. — Ах ты, душегубец! Обманщик! Вор, притворщик и так далее. Трудно удержаться от смеха, когда Прасковья Ивановна развязывает свой узелок, с которым путешествует всюду. Чего только в нем нет. И корки, и горох вылущенный, и огурцы, и травки, и рукавички детские, вязаные, в первом пальце которых завязаны деньги, и разные тряпочки, и деревянные крестики, закрытые бесчисленным числом платков. Все это перепутано, смешано, и часто она, будучи в веселом настроении, сама детских охочет, перебирая свое имущество. Серп имеет большое духовное значение. Она им постоянно жнет травку и под видом этой работы кладет поклоны Христу и Богоматери. Если кто придет к ней из гостей, в особенности из дворян и почетных людей, с которыми она не считает себя достойной сидеть в компании, то блаженная Паша распорядится угощением, чаем, а сама, поклонившись гостю в ноги, идет жать травку, то есть молиться за этого человека. Нажатую травку она ценит и никогда не забудет в поле или на дворе монастыря, а всегда заберет уже к вечеру и отнесет или отошлет на конный твор. В предзнаменовании неприятностей она жнет приходящим лопух, подавая колючие шишки и так далее. О происхождении ее кукол сообщила Наманна Герасимовна, жившая спокойной Пелагеей Ивановны. Она ими занимается с усердием и немало предсказывает приходящим к ней, примерно показывая на куклах. Блаженная Паша моет их, кормит, укладывает на постель, а сама ложится на край кровати. Нельзя, по-видимому, ничем так утешить Просковию Ивановну, как подарить ей куклу и куклы ее замечательны. Например, есть одна кукла, которая она отмыла всю голову, и как только приходит время кому-нибудь умереть в монастыре, Паша вынимает ее, убирает и укладывает. Между куклами есть и любимые, и нелюбимые, что выражается ее ласками, играми с ними и прочее. У нее любимые занятия по старой привычке полоть огород и поливать – но теперь она соединяет это с непрестанной Иисусовой молитвой, произнося ее с выдергиванием каждой травки. Когда она говорит «Уж я полола, поливала, везде полола», означает, что она повествует о своих молитвах за того, о ком говорят. Никто не полит, никто не поливает, все я одна работаю, жалуется она иногда, объясняя этим, что не может она одна за всех успевать молиться. Должны обратиться и к другим. Вообще, блаженная Паша постоянно бывает занята и в работе, и сильно ворчит на молодых, если они проводят время праздно. Вы вот все пьете да идите, а нет того, чтобы пойти дело поделать. Бронит всех за, не... Бронит всех за нечистоту, нечистоплотность. — Это что? — кричит она иногда монашенком. — Это что? Надо взять тряпочку, либо щеточку. «Да все и вымыть, да вытереть!» Любит Прасковья Ивановна также по старой привычке иногда печь булки и пироги, которые всегда посылает в подарок матушке-ягумене и другим. Но в разговоре о семейной жизни часто уподобляет ее приготовлению кушаний. «А ты знаешь, — скажет она, — как надо варить суп. Сперва очистить коренья, вскипятить воду, потом поставить на плиту» наблюдать за всем этим, по временам охлаждать, отставлять кастрюльку, а то подогревать. И пойдет скороговоркой объяснять, как необходимо женатым людям соблюдать нравственную чистоту, охлаждать горячность характера и подогревать холодность и, не спеша с умом и сердцем, устраивать свою жизнь. Прасковья Ивановна редко ходит теперь в церковь, лишь посылает своих сожительниц к каждой службе. Молится она своими словами, как малое дитя, но знает наизусть некоторые молитвы. Любовь у нее к Богу и святым своеобразная. Так она кладет к ним любимые свои вещи, украшает их цветами. Богородицу она часто называет «маменькой за стеклышком». Если она упрекает людей за проступки, то часто выражается так. «Зачем обижаешь маменьку, то есть царицу небесную?» Но когда Прасковья Ивановна идет в церковь, то еще накануне особенно омывается и приготовляется к такой радости. В храме становится у двери или на крыльце чинно, с благоговением и трепетом. Приобщается она сравнительно редко и очень любит царовского духовника. Иногда всю службу в церкви стоит на коленях. Она вообще любит все делать не в определенное время, а по внушению сердца так иногда вдруг становится, как вкопанная перед образом, и молится, или станет, где не попало на колени, в поле, в горнице или среди улицы, и усердно со слезами молится. Бывает, что и ночью вскакивает вдруг, скажет себе «молись». Иной раз в церковь войдет и начнет тушить свечи и лампады у образов, или не позволяет зажигать в келе лампадки. С иконами, Господом, богоматерью и святыми – Она разговаривает по-своему. И спрашивая на каждый шаг и действия благословения у Господа, она иногда громко разговаривает и тут же громко отвечает себе. «Надо мне идти или погодить?» «Иди, иди скорее, глупенькая, и пойдет». «Еще молиться или кончить?» «Николай Чудотворец, батюшка, хорошо ли прошу?» «Нехорошо, говоришь? Уйти мне?» «Уходи, уходи скорее, маменька!» «Ушибла я пальчик, маменька? Полечить, что ли? Не надо. Сам заживет». И так далее. Действительно кажется, что блаженная Паша разговаривает с невидимым для нас миром. Поднося гостинцы к Божией Матери, лепечет. «Матушка, Царица Небесная, какой младенец-то у тебя, батюшка? На, на, на вот возьми, покушай наш дорогой». Обыкновенно она говорит про себя в третьем лице. Иди, Прасковья. Нет, не ходи. Беги, Прасковья, беги. Любит Прасковья Ивановна также посещать окрестные деревни и села. Иногда она ночует у крестьян. К несказанной их радости. Случаев прозорливости Прасковья Ивановны невозможно собрать и описать. Положительно, она знает каждую мысль обращающегося к ней человека и всего чаще отвечает на мысли, чем на вопросы. В дни, беспокойные для нее, несомненно, вследствие борьбы ее с врагом человечества, она безумолку говорит, что невозможно ничего понять, ломает вещи, посуду, точно борется с духами, волнуется, кричит, бронится и бывает вся вне себя. Так однажды она встала с утра вся расстроенная и растревоженная. После полудня к ней подошла приезжая госпожа, поздоровалась и хотела беседовать. Но Прасковья Ивановна закричала, замахала руками. «Уйди, уйди! Неужели не видишь? Вон дьявол!» Топором голову отрубили. Посетительница перепугалась, отошла, ничего не понимая. Но вскоре ударили в колокол оповещая, что сейчас скончалась в больнице монахиня во время припадка падучей болезни. Тогда стали понятны слова блаженной Паши. Крестьянская девица из села Рузина по имени Ксения пришла к проскове Ивановне просить благословения на переезд в монастырь. «Братьям мне келью поставят», — сказала она. Но на эти слова, как вскочит блаженный, и закричит, «Что ты говоришь, девка?» Надо прежде в Петербург сходить, да всем господам сперва послужить. Тогда даст мне царь денег, я тебе какую поставлю. Через некоторое время братья Ксении стали делиться, и она опять смутилась своей участью. Приходит она к проскове Ивановне и говорит. Вот братья делиться хотят, а ты не благословляешь. Как хотите, я уж не послушаю я вас, и поставлю келью. Блаженная Паша опять вскочила, растревоженная ее словами, и сказала, «Экая ты, дочка, глупая! Ну, можно ли? Ведь ты не знаешь, сколько младенец-то превыше нас!» Сказав это, блаженная легла и вытянулась. Ушла бедная Ксения, ничего не поняв, но осенью умерла ее сноха, и осталась на ее руках девочка, круглая сиротка. Однажды, бегая по селу Аламасову, блаженная Паша зашла к священнику, у которого был в то время по делам дьячок их. Подошла она к дьячку и стала ему говорить. — Господин, прошу тебя, возьми или приищи хорошую кормилицу, или няньку какую, потому тебе надо, никак нельзя, уж я тебя прошу, возьми кормилицу-то. Священник, услыхав эти слова, огорчился, вообразив, что беременная жена умрет родами. Прожил он в большом страхе, пока Бог не послал ему ребенка совершенно благополучно. Но дьячок лишился своей жены, которая, несмотря на силы, здоровье и молодость, скончалась от родов. Крестьянин соседней деревни ездил однажды с Саровским лесом за монастырской звездой и встретил еродивую Пашу, шедшую, несмотря на мороз босою, в одной рубашке. Продав звездку ему предложили взять несколько лишних пудов без денег. Он подумал, да и взял по искушению. Едет он обратно домой, а ему опять встречается блаженная Паша. Поравнявшись с ним, она и говорит, «Аль, богаче от этого будешь, что беса-то слушаешь, а ты лучше-ка той правдой, которой жил». Дивной Дивеевской обители и ее досточтимой гумени Марии пришлось еще пережить немалые беды. В 1890 году, 21 января, сгорела трапеза, в 1891 году, 3 октября, сгорели дома священников и диаконов, а в 1893 году был голод, отразившийся окончательно непосильно на средствах монастыря. Пережила игуменья Мария и эти беды. Даже вновь выстроила каменную, прекрасную трапезу, каменные дома для священнослужителей. Но как и чем? Несомненно, чудесами. Для пропитания девятиста сестер требуется прикупать до 15 тысяч пудов хлеба. Своя же запашка кормит обитель всего два месяца в году. Пространство, занимаемое монастырем, так велико, что Преосвященный Аники, нынешний киевский митрополит, говорил, смотря на обитель. Это область, а не монастырь. Число построек, мостов, заборов и прочее настолько значительно, что требуется ежегодно большой ремонт, и все это делается, исправляется, поддерживается без средств и капиталов. Как не признать, что эта громадная обитель живет чудесами батюшки отца Серафима? Кто не имеет истинного представления о средствах Серафима Дивеевского монастыря, тот, войдя в него и любой с собором, трапезой, мастерскими, несомненно решит, что это богатый монастырь. Но если бы посетители спросили, как строился собор, сколько лет, кто писал образа и картины, а главное, как живут сестры обители, какова их трапеза и прочее, через что познается истина, то они, наверное, удивились бы всему виденному и познанному. Собор строился из собственного кирпича с 1849 по 1875 год. Картины писали сами монашествующие. Живут сестры на свои собственные средства, в далеко неприглядных деревянных домиках в нужде и некоторые в большой бедности. Питаются самой скудной грубой пищей, которую только и в состоянии им предложить монастырь за неимением капиталов и по многолюдству в обители, как, например, пустые щи и огурцы, а каша бывает только по праздникам. Обитель отца Серафима существует с 1825 года и только теперь окончили постройку каменной колокольни. Этот бросающийся в глаза контраст – это несоответствие большого красивого собора, прекрасной трапезы и превосходных мастерских, не исключая живописной и фотографий, с жилыми деревянными помещениями, с нуждою и бедностью сестер, со скудною их пищей, и свидетельствует, что в Серафим-Одивеевском монастыре, основанном такими великими подвижниками, как отец Серафим и мать Александра, и избранном себе в земной удел царицу Небесную, живет истина, правда. Любовь к Господу и Его Пречистой Матери. Здесь сохранилась в прежней силе, в полном значении слова, духовность. Посещающие и познающие эту редкую ныне сторону Серафимовой обители стремятся скорее вернуться туда и искренне благодарят Богоматерь, произнося «Спаси их, Господи!» Молитва преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу. О причудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скоропослушный помощниче! В одни земнага жития твоего, никто же от тебе тощ и не утешен от Иди, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глаз словес твоих. Ксим же и дар исцелений, дар прозрения, Дар немощных душ врачевания обилен в Тебе, явися. Их даже призвать о Бог от земных трудов к небесному упокоению. коли же любовь Твоя приста от нас, и невозможно есть исчислить и чудеса Твоя, умножившаяся, яко звезды небесные, себо по всем концам земли наши, людям Божиим являющиеся и дарующие им исцеление». Тем же и мы вопиемти, о притихии и кроткий угодничи Божий, дерзновенный к Нему молитвенничи, не коли же призывающие Тя отреваяй, вознеси о нас благомощную Твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезное, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию научит нас. Бое же беспреткновенно в нити нам вечное небесное царство, и же ты ныне в незаходимой и славе, и там и со всеми святыми живоначальную троицу до скончания века. Аминь.